кто с ума сошел, — загадочно ответила девочка. — Кто? Какое существо способно издавать подобные вопли? Опять Арчи хулиганит? — И он тоже, — вздохнул Сережка. — Не дом, а передвижной цирк. Никакого покоя. — Почему цирк? — бормотал я в растерянности. — А ты в гостиную. Представление в самом разгаре, — буркнул Сережка. Уголок тети Наташи Дуровой и дедушки Кащенко. Два в одном, так сказать, шампунь-пантин и ополаскиватель. Я кинулась в гостиную и рванула дверь. На полу был разложен дермантин, на столе куски бумаги. У окна стоял Иван, сосредоточенно затачивающий бритвой карандаш. — О, — сказал мастер, — добрый вечер, Лампа. Иди, я там селедочку разделал. Жирную? Пальчики оближешь. Эх, жаль, не пью. Под такую закусь прямо водочка просится. Но я не слушала мужика, глядя во все глаза в правый угол комнаты. Там покоилось странное, доселе невиданное мной никогда сооружение. Доска, обмотанная старыми рваными пододеяльниками. Около конструкции стояли на задних лапах все наши кошки. Сверху восседал нахохленный арчи. «Уау!» — и завывали на разные голоса Клаус, Семирамида и Пингва, яростно раздирая когтями тряпки. «Уау!» — вторил Арчи, когда кошки переводили дух. «Уау!» «Что с ними?» «Где?» — спокойно поинтересовался Ваня. «С кем?» Я откнула пальцем в сторону хоровой группы. Иван улыбнулся. «Замечательная штука!» как «Когтеточка называется!» Теперь коты больше не будут драть мебель, только здесь проводить время начнут. А то обидно получится. Перекроют табуреточки, а зря. Подойдут и вмиг раздерут. Вау! И выли в разные тональности Клаус, Семирамида и Пингва. Два первых животных вели басовую партию, третья выступала в роли драматического сопрано. Почему они от нее не отходят? — шепотом спросила я. Вид у кошек и впрямь был безумный. Глаза выкатились из орбит, пасти полуоткрыты, и из них капает слюна. С невероятным тщанием несчастные животные рвали остатки постельного белья и выли. «Хитрость применил», — сощурился Иван. «Ишь, как их разобрало!» «Все, радуйтесь!» «Теперь мебель цела останется!» В этот момент... Пингва издала особо пронзительно, о я невольно поежилась, по мне так лучше с продранными табуретками, но в тишине. Похоже, что такого же мнения придерживались и другие члены семьи, потому что Сережка со вздохом спросил, заткнуть их нельзя или громкость убавить, влезла Лизавета. Чай не радио, живая душа, возмутился Иван. Нравится им сильно как когтеточка, вот и орут от восторга. Или хотите с изуродованными креслами жить? Мне так все равно, на чем сидеть, — пожал плечами Сережка. И мне добавил Кирюшка. Я уже собралась к ним присоединиться, но тут из коридора раздался веселый голос Катюши. — Всем привет! Кто у нас валерьянку разлил? — А, так вот чем пахнет в квартире! — Ты облил когтеточку настойкой валерьянового корня! — закричала я. — Точно! — кивнул Иван. — Теперь и че? Не оторвутся! Ишь, как их разбирает! — Надо немедленно унести когтеточку! — вспылила я. — Несчастные киски опьянели, и сейчас до обморока дойдут. — По-моему, они уже теряют сознание! — сообщила Елизавета, указывая пальцем на Клауса, который, кинувшись на пол, принялся кататься на спине, изгибаясь во все стороны. Сейчас скончаются. От удовольствия, фыркнул Иван. Не желаете, не надо, я хотел как лучше. А вышло, как всегда, ответил Сережка, схватил когтеточку и поволок ее на помойку. Едва за ним захлопнулась дверь, киски вознеможения рухнули на пол и застыли в полной неподвижности. Ночью я проснулась от легкого скрипа и тихих деликатных шагов. Полежала секунду без сна, потом выглянула в коридор. Иван в одних трусах и тапках осторожно открывал входную дверь. Мое сердце тревожно сжалось. Вот оно как. Мы поселили в доме бандита, он сейчас пригласит сообщников. Те ворвутся, убьют домашних, ограбят квартиру. Но Иван не стал никого впускать, а наоборот выскользнул наружу. В ту же секунду я оценила абсурдность предположения. Ну, зачем прокрадываться в дом ночью и брать на себя мокруху? Беспечных хозяев день-деньской нет на месте. В сто раз уже можно было утащить все вещи, вынести мебель, да и продать саму квартиру. Нет, Ваня честный человек. Это у меня от погони за убийцей крыша уехала. Случается такое иногда с профессионалами. Психиатру все кажутся сумасшедшими, учителю двоечниками. Но куда он отправился, голый, в тапках? Может, решил покурить на лестничной клетке? Я глянула в глазок никого. В полном недоумении постояла в прихожей и вдруг догадалась. Лунатик. Иван из тех людей, которых будоражит полная луна. Находясь в странном В трансовом состоянии лунатики совершают невероятные действия. Бродят по крышам, разгуливают по улицам в пижамах. Стоит вспомнить классику детективного жанра Роман коллин за «Лунный камень». Там вообще жуткая ерунда приключилась из-за того, что главное действующее лицо бродило во сне по дому. Но сейчас ноябрь, причем морозный. Ваня в одних трусах упадет где-нибудь в сугроб, замерзнет. Я метнулась в спальню к Сереже и Юлечке. — Серенький, проснись! Обычно разбудить парня невозможно, но сегодня он отчего-то резко сел и шепотом спросил, что стряслось. — Иди сюда, а то Юлю разбудим. — Я не сплю, — бормотнула девушка. — Вернее, уже не сплю. Сев на кровати я рассказала о странном поведении мастера. Ух-ху-ху, потянул Сережкой и потянулся за джинсами. Юлечка нацепила халат. «Надо на лестнице поискать», — сказала она. «Уау-и!» — донеслось из гостиной. «Уау-и!» «Иван внес когтеточку?» — вздрогнул Сережка. «Это Арчи!» — вздохнула я. Запеченный в сухарях попугай, Мог бы послужить украшением новогоднего стола. Вздохнула Юлечка, вышла в коридор и тут же заорала. а, -а, -а Захлопали двери, появилась Катюша, Кирюшка и Лизавета. «Чего стряслось?» — поинтересовалась подруга. «Он меня клюнул! Прямо в ногу!» — злилась девушка. «Да крови! Ну, урод! С ума сошел, да?» — Думаю, ему не понравилась твоя идея приготовить его в панировке, — хихикнул Сережка. — Небось, Арчи предпочитает кляр. — Замолчите, — заявила я и сообщила. Иван пропал. — Да ну, — изумился Кирюшка. Пришлось объяснять суть дела ему и Лизе с Катюшей. Так подвела итог Катюша. Все росказни про то, как бойко-лунатики бегают по крышам во сне и не падают — бред. — Не бегают? — спросила Лиза. — Еще как! — ответила Катя. — Но падают, шагнут неловко, и готово дело. Нужно срочно искать Ваню, торопитесь. Кирюшка и Елизавета пошли на чердак. Сережка и Юлечка поехали на лифте вниз. Мы с Катюшей отправились в том же направлении, по лестнице пешком, по дороге, останавливаясь на каждом этаже. но тщетно иван как в воду канул в подъезде стояли юлия и сережка он не выходил сообщил сергей но мы все равно до помойки добрели и вернулись а почему вы решили что иван в доме юлечка ткнула пальцем в цепочке следов ведущая от подъезда на снегу не было ничего эти следы мы с сережкой оставили пока туда сюда носились тут он где то